Была и любовь. Антуан Бурбон был искренне рад исходу этого разговора. Когда они остались в своей комнате одни, он обнял сначала жену, потом сына, и показал ему в окно маленькую лошадку, которую проводили по двору. — Это тебе. Можешь сейчас же покататься на ней верхом. Генрих убежал в припрыжку. Сестричка пошла следом, ей хотелось полюбоваться на брата. Теперь на лице Жанны уже не было и следа того восхищения, которое она старалась выказать Медичи. Довольный супруг не сразу заметил происшедшую в ней перемену. Она же как бы в рассеянности взглянула на него и спросила, «Да, как зовут ту женщину, с которой тебя теперь видит всего чаще?» — Ну, она еще сопровождала тебя в походе, да, вероятно, и сюда приехала. Все это сплетни. Он еще имел дерзость самодовольно ухмыльнуться, и Жанна при виде этой ухмылки едва сдержалась. — Неужели ты все забыл? — вдруг спросила она низким и певучим голосом. В иные мгновения у Жанны появлялся этот удивительный голос, подобный органу, слишком сильный, слишком звучный для столь слабой груди. Услышав его, муж был глубоко взволнован. Перед ним тотчас же возникло все, что ей хотелось напомнить ему. Слова уже были не нужны, ведь они горячо и долго любили друг друга. Жанна досталась ему после того, как она в одиночестве упорно боролась, не желая принадлежать никому, кроме Антуана. Еще до их знакомства ее против воли выдали за другого, Причем в церковь отнесли на руках. Она уверяла, будто не может идти. И в самом деле платье на ней было слишком тяжелое от драгоценных камней. Но еще больше весела ее воля, хотя Жанна и была тогда совсем девочкой. Пусть ее выдали насильно, все-таки через несколько лет наступил день, когда к ней пришло счастье именно с тем, с кем она хотела быть счастливой. Однако годы цветения миновали, рана увяла, и она сама, и ее счастье. Теперь у нее остался только сын, и это сокровище оказалось драгоценнее всего, чем она раньше владела. Если бы Антуан только захотел понять, как это важно, у них есть сын. Волнение мужа... Вызванного ее голосом, конечно, хватило ненадолго, а ее болезненный вид отнюдь не мог воскресить воспоминаний о днях былой любви. Антуан слишком привык жить сегодняшним днем и его страстями, какой-нибудь осадой, интригой, молодой бабенкой. Правда, после того, как Жанна произнесла «Неужели ты все забыл», ему на миг захотелось ее обнять — Но это уже не было созвучным порывом тех чувств, которые когда-то владели ими, а лишь любезностью, поэтому Жанна отстранила его. Все же Антуан принялся уверять жену, что чрезвычайно доволен ею и рад ее сдержанности. А Жанна заявила в ответ, она меньше всего желает быть отравленной, притом не столько помышляет о себе, сколько об интересах религии. «Ты, в сущности, поступил правильно, дорогой супруг, что снова сделался католиком и стал служить французскому королю. Мне обещали испанскую навару. Они тебе не дадут ее. Испанский король им нужен, чтобы бороться с нами, протестантами. Своих маленьких целей ты не достигнешь. Но ведь ты действуешь ради других, гораздо более важных, о которых предпочитаешь не говорить». Она сказала это, ибо ей претила мысль, что он посредственность и лишен высшего честолюбия. Муж слушал ее пораженный, но он не ответил он был смущен, ему не хотелось огорчать ее, ибо он не видел в ней былого душевного здоровья. Жанна не считала его достойным обнять ее, но в том, что касается их дома, Они должны по-прежнему доверять друг другу, — она сказала, — иначе и быть не может. Франции должен в конце концов править протестантский государь. Мы самые решительные, ибо исповедуем истинную веру. А у них там только эта старуха с прогнившей бледной плотью. Она-то ни во что не верит». Кроме астрологии, поддержал он Жанну, довольный, что хоть в чем-то они сошлись, и добавил, но у нее три сына. Она родила их слишком поздно, а до этого была долго бесплодна. И ты только посмотри на этих трех, которые живы, уверенно продолжала Жанна. Старший то уже успел умереть, он умер шестнадцати лет от роду, и королем был всего семнадцать месяцев. Его брат Карл правит на несколько месяцев дольше, а глаза у него такие, точно ему сто лет. «После него останутся еще двое», — заметил супруг. «Все равно мать уморит их. Эта женщина даже не взглянет на ребенка, когда ребенок входит в комнату. Для нее королевство существует лишь до тех пор, пока она сама жива. Если бы она веровала...» то понимала бы, что не спаслав ей детей, десница Господня благословила ее плоть и кровь не только на сегодня и на завтра, а на веки веков. Жанна Дальбре произнесла эти слова кротко, но решительно. Супругу стало не по себе. Да, Жанна необыкновенная женщина. Чтобы снова почувствовать твердую житейскую почву под ногами, он сказал, Тебе следовало бы напомнить мадам Екатерине, что покойный король обручил нашего сына с их дочерью. — Она мне об этом сама напомнит, — ответила Жанна. — А я еще подумаю, не слишком ли мой сын хорош для принцессы из их угасающего рода. Наконец Антуан рассердился. — На тебя не угодишь. Покойный король был здоровяк. Он погиб на турнире. Валуа не виновата, что какая-то медича плохо растит их детей. Не забудь, кстати, и о постыдных нравах, которые она привела этому двору, — заметила Жанна. Хотя муж и чувствовал, что гроза приближается, он не мог скрыть своих чувств. На него нахлынули воспоминания о тех знаках благосклонности, которыми его дарили женщины при этом дворе. Невыразимое блаженство охватило все его существо, и это отразилось на его лице. А Жанна, за мгновение перед тем столь сдержанная и благоразумная, вдруг потеряла всякую власть над собой, ее обличающий голос загремел. Эти католики — идолопоклонники. Они любят только плоть. Чисты и строги — лишь приверженцы истинной веры. Им даны огонь и железо, чтобы искоренять всякую гниль.